Глава 127. Депрессия со взбитыми сливками. 1945 год. Мы с папой приехали домой в начале июля на пароходе Эссия, вместе с большим количеством исланцев, которые не видели родину с самой довоенной поры. Среди пассажиров были широко известный Йохан Великан, тогда считавшийся самым высоким человеком в мире, и поэт Стейн, Весь путь папа провел лежа на койке, а я во все глаза глядела на первого любовника моей матери. Он был субтильный и хилый, и рука у него была высохшая, но тем более громкими были его слова о людях и понятиях. Зато великан был кроток, как ягненок. Вместе они составляли роскошную пару, как чревовещатель и его кукла. Однажды я увидела поэта, сидящим на палубе и курящим на зло ветру. Судя по всему, он был с жуткого похмелья. Нахмурив брови, он вперял взгляд в безжизненное море. «И все-таки», — подумала я, — «может, из него вышел бы неплохой отец, который дарил бы мне на день рождения сигареты и научил бы меня плевать на свастику и мочиться на серп-молот». По летнему светлым утром мы, наконец, вновь увидели Исландию. Мы стояли на палубе, когда из моря начали подниматься острова эйер а позади них — ледники. Первое чувство было удивительным. Больше всего оно было, пожалуй, похоже вот на что — увидеть собственное лицо, медленно с дрожью, поднимающееся из воды, чтобы глотнуть воздуха. Зато позже мне пришла на ум такая строчка Лакснеса. «И высятся родные горы, белы как скир и молоко». Цитата из стихотворения Лакснеса «У берегов родной страны» в котором говорится о чувствах исландца, приезжающего на родину после долгой жизни в чужих краях. Потому что после всей этой нищеты наша страна напоминала пиршественный стол, ее буквально хотелось проглотить. Бабушка Георгия устроила, чтобы нас отвезли прямо с пристани на мыс Альфтанес, где папу потом держали в отдельной комнате, словно государственную тайну. Мне велели относить тарелки с банкетов ему на чердак, потому что ему нельзя было показываться на официальных приемах в Бесостадере темницу перевели на верхний этаж он приподнялся на краю кровати как ни в чем не бывало но боялся заглянуть в глаза своей дочери и сосредоточился на пирожных я села рядышком и старалась подыскать ключевое слово которым можно было бы открыть разговор об ужасах мучивших и его и нас о которых мне было не с кем поговорить кроме него а ему «Ни с кем, кроме меня». Но такой разговор все равно оказывался не по силам для двух маленьких людей. Однако бог языка нашего не желал делиться с нами этим словом. Покончив с пирожными, папа взглянул на меня, а на глазах у него стояла защита от слез, и похлопал меня по коленке. «Не думай об этом». Еще бабушка устроила так, чтобы мы с мамой встретились не раньше, чем через три месяца после возвращения на родину. Старая женщина не смогла простить маме ее грех. Чуть ли не после высадки на берег улечься в супружескую постель с кофейным магнатом, у которого вдобавок было трое детей от другой женщины. И неважно, что той уже не было в живых, все равно бабушка считала, что мама предала семью, и поэтому в припадке гнева посадила ее на ледник. Это было удивительное лето. Снаружи сияюще яркое, а внутри мрачное. Одна сплошная депрессия со взбитыми сливками. Я в день съедала по шестнадцать блинов. Каждую ночь приходили сны, переполненные болью и мукой. Одной ночью надо мной распускали слюни по-русски, а в другую я лежала в клубке змей в бомбоубежище. Эти змеи были людьми. На одном краю рожали, на другом чья-то жизнь угасала. Я пыталась протиснуться к полоске света, но меня постоянно задвигали вниз руками, ногами и голыми детскими ляжками. Целые солнечные вечера я проводила на чердаке, глазела из окна на скерия фьорд и гадала, чем же мама занимается в городе на той его стороне. Почему же она не висит на окнах и дверных ручках президентской резиденции, воя от тоски по мне? Разумеется, согласно всем и всяческим современным стандартам, меня следовало бы положить в душеспасительное отделение, чтобы психологи выгладили из меня страх войны и нервный срыв. Но тогда таких учреждений не было, да и сейчас они вряд ли есть. Так что мне оставалось просто играть в бридж с бабушкой и ее подругами, тетками из центра города, в ту или иную степени датчанками, которые обсуждали мамин союз с Фридриком на своем недомолвочном датском, который я, впрочем, отлично понимала. Здесь я узнала, что мама встретилась с Гером Джонсоном в Англии. Они вместе ехали на родину, и все-таки прежде всего ее сразила его квартира на улице брайдра Боргарстик. Улица на западе Рейкьявика, недалеко от центра города. Долгими светлыми ночами я лежала и разглядывала спящего человека в кровати напротив, совсем как давным-давно Марика в избушке, и задавалась вопросом, как этому чудовищу, мировой войне, удалась такая тонкая работа спаять общей бедой нас, дочь и отца, единственных исландцев, участвовавших в этой драматической постановке на 200 миллионов людей. Это была прямо-таки дьявольски ювелирная работа. Это как если бы маржу удалось управиться с ниткой и иголкой. Наверное, безбожный бог ненавидел меня.